в лицах есть, есть немота, То гумнобата заставил заградить уста. В сердцах восторженных когда-то Есть роковая пустота, И пусть над нашим смертным ложем Взовьется с криком вороньё Те, кто даст. Стой не, Боже, Боже, да узря царствие твое.